Глава восьмая. В наше время не так-то просто переговорить одному военачальнику с другим. Я был бы не против встретиться с маршалом Дерега лично, но старый дед на той стороне прекрасно понимал, что я прикончу его на месте. Я старше его, но что толку, ведь пока я сидел в тюрьме, маршал Дерега вовсю участвовал в гражданской войне между великими домами, да и я чувствовал себя моложе реального возраста. Правда, Когда я вспоминал за чей счёт мне это обходится, мне хотелось кого-нибудь придушить на месте. Я опустился в кресло и вздохнул, глянув на карту. У меня иногда от неё болели глаза. Полковник, генерал Зверев вышел. Кроме меня остался только Ян, штабисты ещё не прибыли. Не видел? Ян усмехнулся и протянул мне газету. Принесли только что, типография в пригороде. Я тогда выглядел иначе. На шершавой бумаге был изображён сам Ян в мундире академии ещё без своих ран. Заголовок гласил: "Лорд Варга возвращается домой". Ещё ниже был другой снимок, где был изображён почему-то Марк, но с припиской: "Знаменитый генерал Загорский ведёт войска в бой". Опять эти газетчики всё напутали. В прошлый раз они писали, я потёр подбородок, что одноглазый демон залил север кровью. Я помню. Ян вздохнул и сел на кресло. Многое меняется, даже странно. Он повернулся к окну. Как думаешь, что будет потом? Если это хоть когда-нибудь закончится. Думы про шторм, Ян. Я сам посмотрел на стекло, потом взял циркуль и склонился над картой. Надо бы другое место для штаба, более безопасное. Отсюда хороший вид, но нет никакой защиты. Если есть идеи, я их жду, мне не помешают. У меня есть одна, проговорил он. Если ты про катакомбы под городом, я сам про них знаю, и маршал знает. Он же Дырайга, Дырайги в городе жили больше, чем варга. Говорят, Громов в своё время проник во дворец через них. И туда сейчас нет смысла соваться. Там наверняка засады и всё заминировано. Понял. Тогда я, Ян потёр затылок. Тогда я отправлюсь к экипажам, проверю с ними шагоходы, как учили. Так будет больше пользы, верно? Хорошая идея. Я не против. пусть отлечится, поболтается с людьми и развеется. Это полезнее, чем сидеть одному наедине со своими тревожными мыслями. Господин генерал, молодой рыжий лейтенант скромно встал у входа и с опаской посмотрел на Яна. Лорд Варга, прошу разрешения обратиться к господину. Не отвлекайся на меня. Ян отмахнулся и отвернулся к окну. Они подтвердили готовность говорить с вами, передал лейтенант. Мы готовы вас соединить. Всё подготовлено. Я кивнул, отложил карандаш с циркулем и вышел на улицу. Сегодня туманно и прохладно. Из орта шёл пар. Похоже, снова будет снег. Упрямая зима никак уходить не хотела. Солнце за пасмурными облаками почти не видно. Бои ещё не начинались. Враг и мы выжидали. Но вдали раздавались залпы артиллерии. Это мы бомбили дорогу между Марадаградом и Урбусом, а ещё горы над ней. Это основная транспортная магистраль. На её вполне может засыпать лавины. Вторую дорогу, идущую восточнее, контролируем мы сами. Снабжение города ещё может идти по реке, но мы будем топить любую баржу, которая прибудет с юга, или же через Хитланд, но опять-таки им придётся переплывать реку под прицелом наших орудий. Я не исключал, что подкрепление с юга может пройти к маршалу тем же путём через горы, которым мы тогда отступали из Академии. Некоторые шагоходы даже преследовали нас какое-то время, так что им прекрасно известно, где есть доступный для шагоходов маршрут. Так что туда я буду поглядывать тоже. В один из блиндажей на передовой был протянут толстый кабель полевого телефона прямо по земле. Вернее, был установлен провод, перебитый ещё в начале войны. "Вы серьёзно?" спросил я у офицера связиста. "Они же видят, куда протянут кабель. Хотят, чтобы нас с вами накрыла артиллерия в начале разговора." Никак нет, господин генерал. Прошу прощения и перенесите всё куда-нибудь в безопасное место, сказал я спокойным голосом. Через 20 минут кабель спрятали и протянули в глубокий блиндаж в центре наших позиций, так что здесь не вычислят. На грубом столе из досок стоял покрытый лаком деревянный ящичек. ПТР-52, полевой телефон ригера, но не того самого, а его сына. Врага такие же Во всей империи это универсальное средство связи в войсках кроме радио. Я открыл тяжёлую крышку, достал металлическую трубку и приложил к уху. Связист начал возиться с прибором. Я посмотрел на стену блиндажа перед собой. На брёвна кто-то из офицеров повесил карту города, герб дома Варга, полоющее копье, почти такое же, как у Дерейга, и портрет Яна, старый, ещё без повязки на глазу. Долго ждать не пришлось. Маршал Юрий Дераги, произнёс я. Узнал вас посепению и кашлю. Генерал Загорский. Голос маршала-предателя звучал очень устало. Вы живы? Или правильно теперь звать вас маршал Загорский? Точно. Мне ожидали звания маршал Бенхая, но нет. Я всё ещё генерал Имперской армии, так что оставим прежнее звание. Я не буду говорить много, маршал. Я слушаю, старик откашлялся. Что там у вас? Напомню, маршал, вы государственный изменник, а ещё я приговорил вас к смертной казни. И что? Маршал усмехнулся. Хотите напугать почти столетнего старика смертью или пообещать мне жизнь? Я могу умереть в любой день, а возможно, даже раньше, чем вы думаете. Но я не договорил. Смертный приговор в силе, и он никуда не делся. Измена и предательство не прощаются, но ваши люди ещё могут выжить и даже получить шанс искупить свою вину. Разве Он захрипел, будто отхаркивался. Все ваши генералы, советники, штабисты, офицеры и рядовые могут вступить в наши ряды и искупить позор. Экспедиционный корпус может покинуть столицу без боя. Мы проводим их до моря, где они могут сесть на корабли и уплыть домой навсегда, ну или похороним их тут, если они откажутся. Мы будем идти до конца, прохрипел он, как и положено армии ограний, серьёзно маршал. Я сел поудобнее. Ваши союзники-окупанты из-за моря, вы подчиняетесь и мутным людям из столицы империи, у которых нет никаких прав на власть. Мой дядя тоже однажды пошёл против своего правителя. Я просто устанавливаю справедливость. Это мы, Дырайга, правили ограниями, пока дома в Аргоне существовало вовсе. Огромовы и Климовы были крестьянами где-то в глуши. Его голос даже стал увереннее. Как ты его зацепила? Любите вы всё вспоминать старые времена? я усмехнулся. Но я о них знаю больше вас. Учите историю. Ваш дед Инджи был героем. Вы почти опозорили его имя, но ваш внук молодец. Поэтому ваш род останется и будет жить. Но не вы. Вас проклянут, а ваш дух никогда не найдёт свечу. А вот ваши люди ещё могли бы спастись. Разговор окончен, генерал Загорский. Ваш брат Кир бы меня понял, но его нет очень давно. Зараза. Он тоже теперь знает. Знал ли он раньше? Плевать. Сидел бы Маршал здесь, я бы забил его этим же телефоном, по которому с ним говорил. Мой брат убил бы вас на месте, так что не надо ссылаться на него, Маршал. Я жду ответа до завтра или атакую. Спасение для ваших людей или смерть. Связист с равнодушным видом отключил полевой телефон и утащил тяжёлый ящик. Я остался один. Сам Маршал не сдастся. Он слишком стар и боится ему нечего. Но возможно его люди решат иначе, как узнают содержание разговора, а они узнают. Наша разведка об этом позаботится. Но он что, предал только из-за того, что его предки правили ограней, а он нет, хотел править сам в своём возрасте? В речи даже не идёт о том, чтобы передать власть внуку. Маршал вообще будто не желает его знать, если только он не рассчитывал на кое-что другое. И теперь он знает, кто я. Ладно, обдумаю потом. Город почти в осаде. Кто-то из командующих может захотеть перейти к нам во время боя. Лучше бы, чтобы боя не было вообще, но я не думал, что будет так легко. Бой будет, и мне нужно продумать все планы уже в ближайшее время. Я вышел на свежий воздух. Мимо пролетали снежинки. Хорошо, что войска ещё не перешли на летнюю форму одежды. Мы снова наладили выпуск формы на востоке, так что даже ударная группа, которая скоро прибудет, не замёрзнет. Земля начала трястись. Из города по нашим позициям била артиллерия. Взрывы раздавались совсем рядом, но наши базы ремонта и снабжения вне зоны досягаемости их орудий. Но это только ствольная артиллерия. Я не слышал жуткого свиста бомб из осадных минометов. У них было всего два таких шагохода. Возможно, они берегут боезапас для отражения шторма. Авиации в городе тоже не было, а была бы, мы бы её разбомбили. Союзная, в основном из Норландии, летала над Мардоградом спокойно, но только для разведки и корректирования артиллерии. Но их артиллерия уже начала работать. Она отрабатывала по окраинам, по остаткам оборонительных линий и пушкам, а ещё нарушая снабжение. На сам город набитый гражданскими и обстреливать не хотел, и команду на это не давал. В прошлую битву за Мардоград мы эвакуировали всё мирное население, но после поражения в Нерске большая часть гражданских была захвачена и возвращена в пострадавший город. Ещё один фактор, который нам всё осложнял. Тактика фаланга паладинов здесь не сработает, но я не собирался ей пользоваться. К вечеру я вернулся в штаб. который мы устроили далеко от боевых линий, но канонада от взрывов всё равно доносилась. Иногда что-то взрывалось, так аж тряслась земля. Здесь собирались командиры мобильных групп, офицеры разведки и штабисты. Связисты протянули телефон прямо сюда и установили многочисленные рации. Один шифровщик так увлёкся набором текста на шифровальной машинке, что даже не замечал, как грохот тугих клавиш мешал говорить штабистам. Маловато тут людей. В Бенхай штабистов, аналитиков и прочих было намного больше, но там и масштабы битвы были совсем другими, намного больше. Полковник Горностаев мя пожал руку командующему разведкой Дома Варга с возвращением. Благодарю, господин генерал. Полковник сел за стол, снял очки и потёр глаза. Ваше поручение я выполнил. Вот отчёты. Он положил передо мной толстую картонную папку с бумагами и фотографиями. Полковник координировал операцию возмездия. На западе огране оставалось совсем немного шахт, которые контролировала компания Mundus Ignium и войска Хардалена, защищавшие их. Небольшие мобильные группы из катафрактов и танков занимались их зачисткой, для чего нужна была хорошая разведка. Начали они заниматься этим ещё до начала битвы за Бенхай, сразу как мы захватили Нерск. Войск Хардалена было немного, большинство из них отступило в Мардаград. Но даже немногочисленные оставшиеся части я не хотел оставлять в тылу. Кроме того, нам нужен игням и побольше. Добывали мы его меньше и не так варварски, как компания. Её офицеры загоняли под землю всех окрестных жителей, не взирая на их травмы и потери. Но всё равно топлива нам хватало, чтобы обеспечить армию и снабжать новых союзников. А ещё у полковника было особое поручение, Термовертэкс, переехавшая в огранию, на которую мы нападали, чтобы вытащить пленных. Времени, чтобы изучить там всё, у нас не было, мы сразу отступили. Но кое-какие вопросы у меня оставались. Мне было интересно, зачем туда приезжал Бокан лично? Просто для казни пленных или у него была другая цель? А что с Термой спросил я? Вы осмотрели её? Да, здание заброшено, горностаев кивнул. Как и ожидалось после того, как вы вывели оттуда всех заключённых. Охрана даже не стала туда возвращаться. Новых пленных туда так и не завезли. Их больше не было, так что крепость и забросили. А бумаги даже не вывезли, их просто сожгли. Наверное, боялись, что мы всё перехватим по пути. Понял, я кивнул. Но проверить всё равно стоило. Зато мы осмотрели подвал. Полковник нахмурился. Это хорошо. У нас тогда не было времени на осмотр. Мы эвакуировали людей. Что там? Мы нашли тела казнённых пленных. "оражено сказал он. Почти две сотни офицеров и солдат из-за грани, их закапывали внизу, но они стали вывозить. Мы извлекли не всех, их может быть намного больше, зараза. Я подтянул к себе палку. Должно быть их убили до того, как мы напали в прошлый раз, иначе мы бы их вытащили. Скорее всего, но есть ещё кое-что, что вас интересует. Над подвалом мы обнаружили замуровную комнату, нашли случайно." Один из разведчиков был строителем и заметил свежие швы в стене. Внутри что-то было. Там были останки ещё пяти человек и вот это. Я приказал вывезти всё, а вы позвольте. Я отдал ему папку. Он развязал тесёмки и достал несколько чёрно-белых снимков. В освещённой комнате стояло что-то похожее на старинные алтари предков. А на них стояли чёрные каменные свечи. Их там сотни, и все горели. Откуда там столько свечей, удивился я. Они настоящие? Да, мы проверили, они не затухают. Таких свечей в Игнемум в империи оставалось не очень много. Одно время свечи духов уничтожали притаргине великом, который их опасался. Так что поклонение предкам почти сошло на нет. Только отдалённые кланы продолжали поклоняться свечам. Потом, когда открыли свойства таких свечей значительно влиять на скорость сгорания игниума, их стали использовать как усилители для особо больших двигателей, например, как у Рик. Когда об этом стало известно, набожные кланы сами были рады отдать свечи армии, лишь бы их предки снова пошли в бой. Алтарей в домах осталось совсем мало, даже не в каждой деревне можно было найти такой. Но несколько сотен свечей оказались в тюрьме. Не знаю, зачем. Но если они нужны врагу, то явно чтобы помешать нам, тогда почему их не вывезли, не успели или ждали другой возможности? Я приказал перевести их в Нерск, сказал Горнастаев. На регермонтный завод, там они пригодятся. Правильно сделали. Казнь пленных, свечи духов и прибытие туда Дмитрия Боккона это точно связано. Осталось только выяснить каким образом. Но сначала нужно взять город. Это победа нам необходима. Господин генерал, широкоплечий майор вытянулся передо мной в струнку. Ударная группа с юга докладывает о прибытии. Погода позволила, они пришли раньше. Хорошая новость. Правда, переход тяжёлый. Ещё день уйдёт на осмотр и ремонт прибывших риг. Но всё равно, уже скоро мы начнём. Принято. Отправляюсь к ним. Я поднялся и посмотрел на офицеров, собравшихся у карты. Господа, через 5 дней мы все должны встретиться вот здесь. И выпить шампанского. Я показал на площадь перед дворцом Варга. Приказываю прибыть всем, чтобы мы все смогли отметить возвращение города. Так что позаботьтесь о том, чтобы мы захватили Мардоград, а вы сами остались живы. Заработал